начинаем веселый урок на одном из веселых уроков если помните мы с вами изучали непроизносимые согласны а сегодня займемся такими согласными которые произносятся но звучат не очень ясно ну как это не очень ясно раз произносится значит уже все ясно ну хорошо хорошо я объясню на примере что вы слышите в конце слова снег к или г. К. Снег. А в слове хлеб что в конце? П. Хлеб. Так. А пословицу такую, знаете? Много снега, много хлеба. Знаем. Знаем. Получается, что у вас эта пословица будет звучать так. Много снега, много хлеба. Получается нелепо. Нет, друзья мои, я это сделал не для того, чтобы посмеяться над вами. А чтобы вы заметили, что достаточно несколько изменить слово, и согласный звук начинает слышаться четко. Так что у меня к вам большая просьба. Э а вот, кстати, как правильно? Просьба или просиба? <съем> зе, зе. А -а -а. Просьба, просьба, да, з. Правильно, правильно, <съем> зе. Uh -huh. А от какого глагола это слово? Просить. Просить. А у вас получается от глагола прозить. Тогда прозитель спросил, да? А, ясно. Если просить, значит просьба. Верно. А Саша вам подсказал неправильно. А э, еще друг называется. Ты не друг, а враг. Как? Как ты сказал? Враг. Какая буква в конце слова? А, ка. Враг. А множественное число стало быть, получится «враки», да? Нет, враги. Значит, в слове «враг» в конце буква «г», а в слове «друг»? Ну, «друг» это же не «враг», здесь все наоборот, на конце К, «друг». А как же слова «друга», «подруга»? А, ясно, в слове «друг» тоже «г». Вот именно. И запомните, настоящий друг всегда пишется с буквой «г» в конце слова. Вот видите, мы с вами вплотную подошли к правилу Попробуем его сформулировать. Я сформулирую. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Итак, если согласный звук в корне слова слышен неясно, это слово надо изменить. Или найти родственное слово, где этот согласный будет слышен четко и ясно. Проверим ваше правило. Мороз. З или С в конце? Морозы. Значит, З. Овраг. Г или К? Овраги. Пишется Г. Заряд. Д или Т? Зарядка, зарядка. Э -э не ясно здесь. А -а -а. Не ясно. Вот, вот, вот, вот, это очень важный момент. В слове заряд вы хотели проверить согласную, словом зарядка и ничего не получилось. Почему? Как вы думаете? Я а? знаю. После согласного звука, который мы проверяем, должна стоять гласная. Тогда все слышно. Заряд, заряды, зарядить. Вот. Вот теперь все правильно, и можно петь песенку о проверяемых согласных в корне слова. На дворе стоит мороз, низкая температура, стынет лоб и мерзнет нос. Снег валит и небо хмуро, покрывает землю лед, и в машине стынет смазка. А в берлоге молодой медведь ревет, что нельзя ему кататься на салазках. Ну вот. Теперь, я думаю, все девочки и все мальчики С легкостью поймут, как писать эти слова Мороз, лоб, снег, лед, смазка, медведь, салазки После припева все будет совершенно ясно Чтобы знать, как тут быть, надо слово изменить Чтоб за звуком непонятным гласное стояло Делай так поскорей, сразу станет веселей И послушай нашу песенку сначала На дворе стоит мороз, нам морозы надоели Стынет лоб и мерзнет нос, лбы от стужи покраснели Покрывает землю лед, и по льду скользит прохожий А в перлоге молодой медведь ревет, что к медведям в гости он пойти не может Чтобы знать, как писать, надо слово изменять Чтоб за звуком непонятным гласное стояло Тут уроку конец, кто запомнил, молодец Не напрасно наша песенка звучала Веселый урок окончен!